Глава девятая «Ваше герцогство! Вы пришли! Мы ужасно рады!» Начинает суетиться полная женщина за прилавком. «Если б только знали заранее, мы бы такое! Сейчас принесу пирожки, если Авдотья их еще не съел!» «Они ж сами прислали приглашение!» Поворачивается ко мне Бернар. «Всего лишь как жест вежливости!» Пожимаю плечами. «Вы раньше не ходили на всю кучу приемов, что предложили мне, верно?» Хм, признаться да, Вандербург тушуется. Но это не значит, что никогда не хотел. Просто не было достойной пары. Будем считать, что выкрутились, но теперь сразу уйти нам не удастся. Придется пробовать пирожки этой женщины, пообщаться с народом и даже сделать фото для газеты. Наверняка они послали за журналистом. Ничего страшного, расскажем миру о нашей помолвке, моя дорогая невеста, ехидно произносит Бернар. А заодно выставим аристократию близкой к народу. Ну да, ну да. Я так и подумала. Проходит час. «Скорее, Беатрис, сюда! Пока этот балалаешник их отвлекает, уйдем через заднюю дверь». Бегу за герцогом наружу, адреналин зашкаливает. «Что? Празднику народа не понравился?» Едко замечаю, едва мы оказываемся на улице. «Не здесь. Нужно уйти подальше. А то тут еще и аптеку сегодня открывают. С меня хватит одного приема». Вандербург нервно оглядывается и тащит за руку дальше. Только оказавшись в городском парке, он немного сбавляет скорость. Фух, кажется, оторвались. Смотрим друг на друга, а потом, как начинаем смеяться. Ах, но согласитесь, было феерично. Вас заставили танцевать с дрессированным медведем. Откуда они его взяли, интересно? Вам весело, я постоянно опасался за свою жизнь. Его огромные когти были рядом с моей незащищенной шеей, а голубь, вылетевший прямо из пирога, который меня заставили разрезать. Да я думал, посидею раньше времени. Ох, хватаюсь за ребра. Поистине страшные люди. Боюсь представить, что у них припасено на окончание праздника. Не нужно нам знать. Психика подготовленная нужна. Но зато журналист таки был. К сожалению, от сплетника. Но начнем будоражить общественность там. Ага. Надеюсь, они напечатают мою фамилию без ошибок. А то уже были прецеденты. Беатрис, это сплетник. Они вообще не будут печатать вашу фамилию а укажут, что открытие чайной лавки посетили герцог и герцогиня Вандербург. «Ах, да, конечно, как это я не догадалась!» – усмехаюсь. «Что ж, полагаю, половину приглашений можно выкинуть? Или вы жаждете узнать фантазию каждого жителя города?» «Нет, упаси!» – Бернар качает головой. «Теперь ходим только на приемы аристократов и официальные мероприятия от мэрии. Я от этого буду год отходить. Осторожнее!» Моя нога попадает в ямку и подворачивается, но герцог вовремя ловит. Кажется, это входит в привычку. Растерянно бормочу, ощущая сильные руки на своей талии. Так может, зря мы сопротивляемся? Может, мироздание направляет нас друг к другу? Лукаво улыбается герцог и наклоняется к моим губам.